Глава 13. -я. Есть такое мнение, что каждый человек любое решение принимает в моменте. Предложили ему что-либо, спросили о чем-то, а у него уже готов ответ. Основное же время он тратит на то, чтобы с этим ответом и с таким решением свыкнуться, уложить его в голове. Оказывается, это работает не только с людьми, но и с фениксами, потому что мне хватило тех самых Пять минут, чтобы смириться с мыслью. Я готова поговорить с Бладлейном. Я готова узнать про Гвендолин все, что знает он. Все, о чем я не успела спросить, когда могла. Поэтому, наверное, я приняла предложение Мадлен практически сразу. А в остальное время удивлялась тому, что я это предложение приняла. Точнее, еще не приняла, но приму. Боже, как все сложно. Хотелось плюнуть на все и рассказать о нашем разговоре с Рыжей Алексу честно, как есть, но то ли упрямство у дракона в крови, то ли мне достался самый-самый упрямый. Я и без Мадлен знала, что стоит заикнуться про принца, его ревнивое перестраховочное величество перекроет все ходы и выходы, еще и Бладлейны изловит, который немного куку -ку на тему Гвендолин, поэтому все это закончится, не начавшись. Собралась ли я довериться Мадлен? Нет. Я не была настолько наивна, чтобы верить ей безоговорочно. Мне по-прежнему казалось, что она с огромным удовольствием от меня избавится. Но свои руки морать не станет. Ей еще королевой драк реже становиться. Значит, рыжая не только знала про Бладлейна, а действительно пригласила его в Орсус. Впрочем, это можно было проверить, поэтому перед ужином в большом зале я аккуратно поинтересовалась. «Чем докажешь, что правда говорила с принцем?» «Я думала, уже и не спросишь». «Даша», — подделала она. Он просил напомнить о вашем поцелуе под цветочным дождем и сказал, что не забывал тебя и сожалеет о том, что все так обернулось. Я едва не поперхнулась. «Да, об этом мог знать исключительно Бладлейн. Значит, я согласна», — ответила, стараясь подавить благой мат своего разума. Ничего рационального в моем согласии не было. Это было самоубийство чистой воды». С одной стороны, конечно, а с другой, возможно, единственный способ выжить, остаться в этом мире и быть с Алексом. «Хорошо», — кивнула рыжая, хотя, кажется, даже она выглядела несколько удивленной моим согласием. «Его высочество появится здесь через два-три дня. Я дам знать, когда он прибудет в замок». Я кивнула в ответ, потому что в этот момент подошел Алекс, чтобы помочь мне опуститься в кресло и занять свое место за столом. «О чем шептались?» — спросил он, нахмурившись. «Обменивались любезностями. Подробности лучше не спрашивай». «Я думал, вы все решили между собой сегодня утром». «Можно и так сказать», — уклонилась я от разговора о Мадлен. «Чем сегодня удивит повар?» Номер не прокатил, дракон склонился ко мне. «Не уходи от ответа, Даша». «От какого ответа? От...» «Ваше Величество!» Меня спас ворвавшийся в большие двери слуга. Он запыхался, но попытался замедлить шаг, чтобы подойти к королю чинно и по всем правилам этикета. Правда, пока он шел вдоль длинного стола, мне немного поплохело. Вдруг скажет, что Бладлейна поймали на границе. Лорд Саймон вернулся и просит немедленной аудиенции. — Так веди его сюда, — приказал Алекс. «Уверены — Уверены, — перепуганно уточнил лакей. — Ты оспариваешь мой приказ? Его словно ветром сдуло. А через пару минут в зал действительно шагнул Саймон. Только на этот раз за ним шел не малыш Янис, а женщина с длинными, ярко-лиловыми волосами, в которых я внезапно узнала ведьму Шаену. В огромном зале, где собралось много-много людей, повисла такая тишина, что мне казалось, я слышу биение своего сердца. А шорох черного ведьмовского платья, пристукивание многочисленных бус и цепочек вовсе не звучит как через усилитель. Она безошибочно находит меня и растягивает губы в самодовольной улыбке. Пока Шаена идет ко мне, я пытаюсь осознать, что она вообще здесь делает. Мы попрощались, и я рассчитывала с ней больше не встречаться. И ответ напрашивается один. Ведьма вернулась за своим долгом. «Забавно, потому что мне совершенно нечего ей дать». Только затем я замечаю, что руки Шаена скованы какой-то странной, словно сотканной из магии веревкой, полупрозрачным жгутом, оплетающей запястья. Вместе с этим подошедший Саймон кладет на стол перед Алексом сломанный алет, тот самый, который открывает все двери даже в чужой стране, тот самый, что мне вручила Шаена и о котором я забыла, сначала спасая Наира, после покидая Гигельдас на драконе. Я тогда вообще о другом думала, если что, а он, оказывается, все это время был у друга и советника Алекса. «Я поймал ведьму, Ваше Величество», — отчитался он. «Веди ее в кабинет», — приказывает Алекс, поднимаясь, а я вскакиваю следом. «Я с вами, Ваше Величество». Даже не сомневался, — хмыкает он. «Идем». «Я велю, чтобы вам подали ужин в кабинет, Ваше Величество», — догоняет нас обещание Вильгельма, — Но еда — последнее, что меня сейчас интересует. Судя по быстрому шагу дракона, его тоже. Саймон уводит ведьму вперед, так что у меня появляется маленькая возможность пристать к Алексу с вопросами. Ты знал, что Саймон ищет ведьму? Он поймал ее по моему приказу. Но как? Я ничуть не умаляю способностей Саймона, хотя помнится, он не устоял перед Сирином, но прекрасно знаю, насколько ведьма хитра и изворотливая. С помощью Олетта, что она тебе отдала. Она действительно дочь лорда Арчибальда. Дочь посла Дракорижа? Почему тогда она так выглядит? Я думала, она русалка. Русалки не похожи на людей, Даша. К тому же они не обладают магией. А Шайен обладает, поэтому это отразилось на ее облике. Мы почти на месте, так что у меня остается время задать всего лишь один вопрос. «Зачем ты ее искал?» Но Алекс уходит от ответа. «Узнаешь». В кабинете Саймон стоял у окна, а ведьма расположилась в кресле и с выражением скуки на лице изучала свои длинные ногти. Шайна была связана, но, судя по ее виду, не чувствовала себя пленницей и вела себя как важная королевская гостья. отчего я снова засомневалась в том, что она попала сюда не по своей воле. Но и спросить ее тоже не могла, не при короле и его советнике. Знаешь, какое наказание за ведьмовство в дракоре же? спрашивает Алекс у Шаены. Или скорее, Александр. Теперь я понимаю, что со мной и он общается иначе. Более эмоционально, с теплом в голосе. Сейчас же передо мной не огненный дракон, а ледяной. Он располагается в кресле напротив Шаены, а я останавливаюсь за его плечом. Он меня в браме поймал кивает на Саймона ведьма. Но сейчас ты здесь. И ты хочешь сжечь меня на костре, а, дракон? Зависит от того, насколько ты окажешься для меня полезной. Шаена подается вперед. Хочешь заключить со мной сделку? Настроение в кабинете мгновенно накаляется. Саймон оборачивается, Алекс темнеет лицом. Вот за такое можно и на костер. Хорошо, хорошо! Скидывает связанные руки Шаена. «Назовем это вынужденным сотрудничеством. Что тебе от меня нужно, король-дракон?» Она, кажется, действительно заинтригованна, а до меня доходит, зачем она Алексу раньше, чем он отвечает. Доходит, и это предположение, почти убежденность, теплом отзывается в душе. «Чтобы ты все рассказала, леди Гвендолин», — говорит Алекс, глядя на меня, «а я вздыхаю с облегчением, потому что мне теперь не нужно соглашаться на план Мадлен». «Вот она, Шаяна, здесь, и все обо мне расскажет». «Все», — приподнимает бровь ведьма и тоже смотрит на меня. «Ну, может, насчет всего я не совсем согласна?» «Все, что знаешь», — кивает Алекс. «Это может обернуться для меня костром, король-дракон». «Ничего из сказанного тобой не выйдет за пределы этого кабинета», — обещает он. «Я отпущу тебя, если окажешься мне полезной». «Какое-то сомнительное сотрудничество», — проворчала Шайена. «Ну ладно, я ее вытащила из другого мира, и душу, и тело. Рассказать как?» «Расскажешь обязательно», — хмурится мой дракон. «Но меня гораздо больше интересует, как именно она умерла и как оказалась в другом мире». «Я даже вперед подаюсь, врезаясь в спинку кресла. Настолько мне интересно услышать ответ». «Откуда мне знать?» — фыркает Шайена. Я до этого ее не знала». «Ты лжешь», — вырвалось у меня. «Потому что это не может быть правдой. Ведьма и принц, они прекрасно спелись. Наверное, не один год были друг с другом знакомы. И Гвен, она знала. Иначе как бы они провернули все, что провернули? Принц и Гвендолин, Шаена и принц после». «Зачем мне врать?» — сухо поинтересовалась Шаена. «Я не хочу на костер». Я шагнула к ней. Тогда тебе лучше начать вспоминать. Алекс меня перехватил прежде, чем я бы набросилась на ведьму в попытке вправить ей воспоминания, ну или мозги. Даша, он крепко прижал меня спиной к своей груди. Она говорит правду. Я отказывалась в это верить, отказывалась и все. Но это значит, что мы ничего не узнаем, расстроенно пробормотала я. Так уж ничего. Алекс вернулся в кресло, а меня усадил к себе на колени. Я же решила проигнорировать неприличный для этого мира жест. Мне как никогда нужна была его поддержка, и в его объятиях было уютно и спокойно. Он это понял, посмотрел на меня с едва уловимой нежностью, а потом перевел холодный взгляд на Шаену, которая наблюдала за нами с самым искренним интересом. «Принц наверняка что-то тебе рассказывал». «Что-то, пожалуй, самое точное определение. Он тот еще засранец». Заметив мой ошарашенный взгляд, ведьма рассмеялась. «Что? В твоем мире есть только потрясающих, ёмких, точно передающих смысл слов?» «Мой мир здесь», — напомнила я. «Быстро ты освоилась», — цокнула языком, как мне показалось разочарованно Шаена. «Так что ты знаешь?» — поинтересовался снова Алекс. «Рассказывай, иначе я решу, что от тебя никакой пользы, и мой первый советник и лучший маг только потерял время, разыскивая тебя». «Ну что, ты король-дракон!» Шаена кокетливо откинула длинные волосы за спину. «Мы замечательно провели время, пока он меня ловил, а я не ловилась». «Поймалась!» — прорычал Саймон со стороны окна. «У каждого из нас есть свои слабости. Я вот падка на красивых и магически одаренных мужчин, особенно на тех, у кого в жилах течет драконья кровь». Она округлила глаза, будто признавалась в чем-то интимном. Ничего не могу с собой поделать. Мне нет дела до того, каких мужчин ты предпочитаешь. Алекс, в принципе, никогда терпением не отличался, а сейчас, когда у нас осталось не так много времени, я чувствовала его напряжение как свое. Напряжение, раздражение, разочарование от ведьминской болтовни. Это он на вид ледяной, а внутри пылкий и огненный, настоящий дракон. Что ты знаешь? Кажется, Шаяна тоже поняла, что пора выложить все карты, иначе ее действительно отправят на казнь, не разбираясь, потому что наконец-то принялась рассказывать. Изначально Бладлен вообще ничего не хотел мне объяснять. Сказал, что нужно вытащить девушку из другого мира. Но я на это не согласилась. Даже тело ведьмы, укрепленное самыми запрещенными ритуалами, с трудом способно выдержать подобный переход. Нас это разрушает, делает старыми и немощными. Тогда ему пришлось признаться, кто она. Шеяна посмотрела на меня в упор, будто видела в первый раз или пыталась вспомнить тот момент, когда увидела меня впервые. «Прикоснуться к свету легендарного феникса — это вам не шутки. Такая возможность выпадает один раз в жизни. Даже если ты ведьма, и благодаря своей силе можешь жить столько, сколько захочешь». Она даже облизнулась в блаженстве, закатив глаза — Я взялась за эту задачу с большим удовольствием. Но я и принц забыли учесть тот факт, что магия у меня водная, и в другие миры я могу попасть через воду, а фениксы боятся воды. Ушло несколько лет, прежде чем у меня получилось. Знаете ли, купание в ванне было недостаточно, чтобы вытащить ее сюда. Я вспомнила мое межмировое путешествие и поморщилась. И врагу такого не пожелаешь. Я же... «Не то что утонула, я чуть разрыв сердца не получила». «Время здесь и там течет по-разному», — продолжила Шаяна. «И Бладлайн хотел, чтобы я привела ему Феникса еще ребенком». «Зачем?» — нахмурилась я. «Не воспитывать же он меня собирался». «Почему бы и нет?» — пожала плечами ведьма. «Дети впитывают хорошие отношения. Он мог воспитать себя под себя и для себя» но основная причина была в другом. Он хотел, чтобы твоя магия спала как можно дольше, потому что уже знал, что случилось с Гвендолин. Это не сработало. Я почувствовала, что Алекс тоже напрягся. Это в любом случае не сработало бы. Переход требует много магии, а магия пробуждает магию. На земле магии нет. Вот сила хлынула в Дашу, стоило ей здесь оказаться». Хотя принцу было проще обвинить меня в медлительности и решить, что сила в Фениксе пробудилась, потому что мы опоздали. «Расскажи то, что я не знаю», — приказал дракон. «Что Бладлейн собирался делать с тем, что сила в Даши проснулась?» «Вернуть ей личность Гвендолин и обратить процесс с раскрытием Фениксе магии вспять, конечно же». «Это возможно?» — от удивления я открыла рот. «Было бы возможно, я бы не помогла тебе от него сбежать», — припечатала ведьма, убивая мою надежду. А вот надежда дракона, кажется, была более живучей. «Значит, он тебе ничего не рассказывал?» Крохи? я даже не знаю, что из этого правда, а что его фантазии. Но он говорил, что в этот раз у него все получится, что в прошлый раз он допустил ошибку, а теперь все исправит». Я едва удержала себя на месте, чтобы не податься вперед. На этот раз, чтобы впитать каждое слово ведьмы. Впору думать, что они с Мадлен сговорились, потому что моя надежда на то, что не придется разговаривать с принцем, улетучилась. — О какой ошибке он говорил? — уточнил Алекс. — О смерти Гвенделин, конечно, — хмыкнула Шайена. — Любовь делает с людьми странные вещи, сводит с ума... «Вот и Бладлейн помешался на Фениксе, хотел вернуть ее себе. По-прежнему хочет?» Она скользнула по мне взглядом. «Из-за любви?» Алекс же смотрел исключительно на ведьму. «Или из-за чего-то еще?» «Конечно!» — кивнула она. «Она ему даже без магии нужна. А тебе, король-дракон, подойдет Феникс без магии?» «Это тебя не касается». Я коснулась его плеча. Вот она, хорошая возможность. Может, мне вовсе не понадобится помощь Мадлен. У меня будет помощь моего дракона. Значит, он может что-то знать, Алекс. Ты можешь договориться о нашей с ним встрече. Дракон повернулся ко мне и посмотрел так, будто это не принц, а я была куку. -ку. Его глаза сощурились до тонких прорезей, не суля мне ничего хорошего. Но у меня, видимо, уже иммунитет на подобные взгляды выработался, потому что это не сработало. «О, вашей? О чем ты хочешь поговорить с ним, Даша?» «А зачем ты велел поймать шаену? Я не то прошипела, не то прошептала. Этот разговор явно был не для посторонних ушей, но не в сторону же его утаскивать, чтобы она рассказала о том, как меня спасти. «Саймон», — приказал дракон, — «уведи ведьму на несколько минут». И тот беспрекословно подчинился, вздернув шаену на ноги. «Полегче, дракон!» — прошепела она. Если я ведьма, это не отменяет того, что я леди». «Ты потеряла этот статус, когда обратилась к ко тьме», — невозмутимо парировал Саймон. «А что, все леди белые и пушистые?» Ведьма явно слишком долго гуляла между эфорой и землей, нахваталась словечек и фразочек, но мне сейчас не до нее. «Стоит Саймону с Шаеной покинуть кабинет, как я сосредотачиваю все свое внимание на Алексе». «Почему ты не сказал мне, что ищешь Шаену? Звучит как претензия. «Да это и есть претензия. Я вся извелась, считая, что ему все равно, что он ничего не делает, а дракон на самом деле все время искал ходы-выходы». Потому что Саймон мог ее не найти. «Но у меня бы была надежда!» Поэтому и не сказал. «Чтобы у меня не было надежды?» Алекс коротко вздохнул. «Чтобы не разбивать ее, как сейчас». Она не разбита, — помотала головой. Нет, наоборот, теперь у нас есть зацепка. Я поднялась и начала туда-сюда ходить. Нервное возбуждение требовало выхода, но Алекс вырос на моем пути. Зацепка. Ты не станешь встречаться с принцем Бладлейном, Даша. Вам не о чем говорить. Как же не о чем? О моем спасении, о том, что придумала Гвендолин. Я поймала его странный, сурово задумчивый взгляд, направленный на меня, и замолчала. Тебе этого мало? «Почему ты сбежала от него?» — поинтересовался дракон. «Что?» «Ведьма сказала, что помогла тебе сбежать. Почему ты убежала?» Я не знала, к чему эти вопросы, но ответила. «Потому что он хотел использовать меня, чтобы вернуть Гвендолин». «Использовать? Как я?» Я изумленно поморгала. Хотела сказать, что нет, но поняла, что это неправда. Вот только насколько это важно сейчас. «Ты не он, Алекс». Ты с самого начала видел во мне меня, а Бладлэйн считал меня Гвендолин, даже зная, что я уже переродилась и прожила новую жизнь в другом мире. А ты? Кого в нем видела ты? От подобного вопроса я растерялась еще больше, потому что ясно вспомнила свои первые дни на Эфоре. Бладлэйн всегда казался мне чудаковатым, странным, но он старался мне понравиться. Правда, потом я узнала, что он старался не для меня, а для Гвен. Но тот дождь из лепестков я все равно запомнила хорошо. И я же серьезно хотела ему дать шанс. Хорошо, что не дала. Ни шанса, ничего другого тоже. «Никого», — ответила я, но, по-видимому, недостаточно убедительно, потому что Алекс так крепко сжал зубы, что у него на лице заиграли желваки. «Ты лжешь мне или себе?» «Это уже не смешно», — я по-настоящему разозлилась. «Мне нужно поговорить с ним ради нас», «Чтобы мы были вместе, ты и я!» «А я уверен, что ты просто соскучилась по возлюбленному!» «Вот как! Как мужчины могут быть такими глупыми, когда дело касается отношений? Будь они обычные или драконы...» «Алекс, я же выбрала тебя!» — напомнила я. «Но я не могу тебя спасти! Что мешает тебе передумать и выбрать его?» «Любовь!» — выпалила я. «То, что я люблю тебя!» Мне страшно в этом признаваться, но я тебя люблю. Зрачки дракона расширились в изумлении, а затем он обхватил ладонями мою голову и приник губами к моим губам в долгом поцелуе. И так же молча отстранился, когда мне перестало хватать воздуха. А ты меня... Наверное, я выглядела глупо, но мне нужен был ответ. Я не знаю, что такое любовь, Даша, но я не представляю своей жизни без тебя. Поэтому... Ни за что не отпущу тебя к другому мужчине. А ты, если любишь меня, то доверишься мне и не станешь настаивать на встрече с Бладлейном. «Любовь не выдвигает условия, Алекс», — с горечью ответила я. «Было больно. Снова. Мы еще несколько мгновений буравили друг друга непримиримыми взглядами, пока в кабинет не постучал Саймон. «Веди ведьму!» — прорычал приказ дракон. «А сам проводили Адидашу в сад. Вот так?» Кто-то идет на допрос от Даша в сад.